Плечи у него поникли, и, тяжело вздохнув, он добавил, «Хотя, я полагаю, если бы королевство эльфов победило, человечество на Роланде просто вымерло бы. Тихо и даже умиротворенно. Мы живем со своими выдумками, но вряд ли прижились бы внутри этих образов». «Извини, я тебя не понимаю», — покачала головой Барбара. «А?» Он взглянул на нее с удивлением, мгновенно вытеснившим меланхолию, потом рассмеялся. «Ну, это, конечно, глупо с моей стороны. Да за последние несколько дней я столько раз уже объяснял свою точку зрения политикам, ученым, полицейским и бог знает кому еще, что просто забыл рассказать об этом тебе. Смутная идея возникла у меня еще по дороге на север, но я не люблю обсуждать свои идеи до срока». Теперь же, когда мы встретили аутлингов и увидели, что они могут, я почувствовал себя гораздо уверенней. Он снова набил трубку и продолжил. «Я, например, всю свою сознательную жизнь тоже играл определенный образ. Образ рассудительного сыщика. И это, как правило, не сознательная поза, а просто образ» который лучше всего соответствует складу моего характера и профессиональному стилю. Но у большинства людей, независимо от того, слышали они про оригинал или нет, такой образ вызывает вполне определенную реакцию. Это довольно распространенное явление. В жизни нам нередко встречаются люди, которые в разной степени напоминают Христа, Будду, прародительницу Земли или, если попроще, Гамлета или Д'Артаньяна. Эти исторические, литературные или мифические фигуры концентрируют в себе определенные базовые аспекты человеческой психики, и, встречая их воочию, мы реагируем гораздо глубже, чем на сознательном уровне. Тут его голос стал гораздо серьезнее. Помимо этого, человек всегда создавал образы или концепции, которые нельзя назвать личностями чудовище, тень дальние миры. Мир волшебства и чар, что раньше называлось колдовством, мир получеловеческих существ вроде Ариэля или Калибана, свободных от немощей и забот простых смертных, а следовательно, чуть беззаботно жестоких и гривых существа, что кроются в сумерках пронзаемых лунным светом, не совсем боги, но они подвластны повелителям достаточно загадочным и могущественным, чтобы... Да, наша царица ветров и тьмы отлично знала, какие видения подбрасывать отрезанным от больших поселений людям, какими иллюзиями окручивать их время от времени, какие песни и легенды пустить среди них. Интересно, сколько на самом деле она и ее подручные почерпнули из земных сказок, сколько придумали сами и сколько туда добавили люди уже здесь, сейчас, невольно подчиняясь ощущению, что живешь на краю мира. Комнату постепенно заполнили вечерние тени. Стало прохладнее, и шум транспорта, доносившийся с улицы, заметно уменьшился. А какой в этом вред? тихо спросила Барбара. В каком-то смысле дальнопоселенец все-таки живет тут словно в Средневековье. У него мало соседей, он редко слышит новости извне и живет, обрабатывая землю, которую знает лишь отчасти. Кругом нескончаемые дикие леса, а сама планета может в любую тихую ночь обрушить на поселенца совершенно непредсказуемые бедствия. Машинная цивилизация, что доставила на Роланд его предков, здесь едва угадывается, и он запросто может потерять с ней всякую связь, так же, как люди забыли в средние века Грецию и Рим, как забыла сейчас свое былое величие сама Земля. Можно накачивать его образами загадочного мира долго, упорно, исподволь, до тех пор, пока он не проникнется верой, что волшебство царицы ветров и тьмы сильнее энергии моторов, созданных руками человека, и тогда сначала душой, а затем и делами он последует за ней. Конечно, это не делается быстро. В идеале процесс должен идти очень медленно, так, чтобы его никто не заметил, особенно самодовольные жители городов, а когда поселенцы скатятся к примитивному существованию и в конце концов отвернутся от горожан, те просто умрут с голоду. Как сказала царица, мы сами возрадуемся, когда знамена северного мира вознесутся над последним городом человек. Возможно, так бы оно и случилось. — признал Шерринфорд. — Но я все же предпочитаю выбирать свою судьбу сам. Он передернул плечами, словно стряхивая из себя тяжелую ношу. Потом выбил трубку медленно, с чувством потянулся. Теперь, впрочем, ничего страшного с нами не случится. — Благодаря тебе, — сказала Барбара, глядя на него в упор. Щеки у Шерринфорда слегка прозавели. — Я думаю, рано или поздно кто-нибудь другой гораздо важнее, что мы будем делать дальше. А это для одного человека или даже для одного поколения вопрос слишком сложный. — Да, если только это не личный вопрос, Эрик, — сказала она, чувствуя, как горят у нее щеки, и с удивлением отметила, что он тоже взволнован. — Я надеялся, что мы увидимся вновь. Обязательно увидимся. Айох сидел на кургане Воланда. Северное сияние полыхало так ярко и такими огромными полосами света, что за ним почти не видно было ущербных лун. Цветы огненного дерева опали. Лишь несколько бутонов еще продолжали светиться среди корявых корней и в зарослях сухого брока, теперь уже ломкого, трескучего, пахнущего дымом. В воздухе еще держалось тепло, но на западе, где скрылось за горизонтом солнце, не осталось даже намека на его розовые отцветы. «Прощайте! И удачи вам!» — крикнул Пек. Погонщик тумана и тень сновидения даже не обернулись. Возможно, просто не осмелились и вскоре скрылись в темноте, в направлении разбитого людьми лагеря, что светился огнями, словно новое яркое созвездие на южном небосклоне. Айох медлил. Ему казалось, что нужно попрощаться и с той, которая присоединилась недавно к спящему вдоль меня. Скорее всего, здесь никто уже не встретится, чтобы любить И творить волшебство. Но память подсказывала Один единственный старый стих Подобающего содержания. Айох встал и пропел. Из груди ее цветок потянулся алый, Но лето сожгло его, И песни не стало. Затем Пек расправил крылья И полетел прочь от этих мест.